Эпилог. «Я даже сказать ничего не успел». «Да и что можно в такой ситуации сказать?» «Не надо, давайте поговорим, или вы не так все поняли». «Глупо». «Ну, я бы сказал, просто не успел». Только перевернулся, и вот уже ослепившая глаза вспышка. А следом еще одна. Взорвавшаяся в полуметре от лица пуля расплавленным свинцом прожгла вязаный подшлемник. А рейнджер выронил автомат и согнулся в три погибели. На его белом масхалате в один миг растеклось кровавое пятно, будто дьявольский цветок на снегу расцвел, и тут же со всех сторон загрохотали выстрелы. В ужасе сорвав с лица дымившийся подшлемник, я собрался было отползти под раскидистые лапы ближайшей елки, но лишь обессиленно завалился обратно на спину. Голова кружилась, глаза ел едкий дым, невыносимо ныло обожженное лицо. «А мне уже было все равно!» Уставившись видневшийся межмакушек сосен серое небо, я потихоньку уплывал без памятства. Струившаяся по кисти кровь ледяными каплями срывалась с кончиков пальцев и алыми кляксами пятнала снег. А немевшая нога перестала болеть, и даже помехи глушителя больше не терзали сознание. Полыхнувшая неподалеку вспышка закатного муара лишь на мгновение разогнала застившую глаза тьму, и меня начал крутить водоворот невнятных видений». Вот только спокойно отойти в мир иной так и не получилось. «Здесь, ваш пропавший, здесь!» Раздался прямо над ухом чей-то смутно знакомый голос. Потом послышалось надсадное сопение, и шею уколола обжегшая холодом игла шприца. Глаза открылись сами собой, и передо мной замаячила бородатая физиономия Виктора Петровича. «Все, берите его и уходим!» Распорядился, заглядывавший ему через плечо, давишний старший лейтенант. Как его, Ермолов? Надо сначала рано осмотреть, забеспокоился химик. Раз до сих пор живой ничего с ним не случится, возразил пограничник и крикнул кому-то. Волокуши рубите, быстро! Руку перевяжите! прохрипел я. Помолчи! моментально заткнул меня Бородолин. Учитель выскался. Химик для начала сделал еще один укол. Потом перетянул жгутом предплечья и только тогда разрешил подоспевшим пограничникам погрузить меня на свежесрубленные волокуши. «Напалм, ты сволочь!» Заметив мелькнувшую неподалеку лысину пироманта, хрипло крикнул я. «Сволочь и подонок!» «Да не останется шрамов, не ссы!» Пошел затащившими волокуши парнями Напалм. «А вообще мог бы спасибо сказать?» «Потом скажу. Все, что о тебе думаю, все скажу!» Вяло откликнулся я, не в силах больше прямо удерживать налившуюся свинцом голову. «Вот она, черная неблагодарность!» Начал разоряться пироман, но без толку. Меня с ним уже не было. Препараты Виктора Петровича сделали свое дело. И, покачиваясь на мягких волнах наркотического дурмана, я отправился прямиком в Нирвану. Отправился в Нирвану. Очнулся почему-то в трясущемся кузове вездехода. И пусть до Катласки, с смолой ему было далеко, но райские кущи обстановка не напоминала совершенно. ебалит все, сил никаких нет. Поморщившись из-за назойливого лязга гусениц, я попробовал перевернуться на бок, но меня моментально уложили обратно. «Не шевелись!» Потребовала сидевшая рядом Оксана. Виктор Петрович сказал, что швы разойтись могут. «Мало ли, что он сказал!» Я поморщился от боли и левой рукой вытел слезившиеся глаза. Глянул на девушку и через силу улыбнулся. «Ну что, слава богу, хаппи-энд!» «Кому как!» — вздохнула та. Я вспомнил о застреленном Семене Ламаре, взорванной пирамиде, потерянных деньгах и враз помрачнев кивнул. Точнее, попытался. Ух, лучше бы спокойно лежал. Что с тобой? Всполошилась гимназистка. Нормально, нормально всё. Пробормотал я и вдруг неожиданно даже для себя самого предложил. А давай, как форт вернемся, поужинаем вместе. У тебя есть желание поужинать с заместителем начальника разрешительного отдела гимназии? Выгнула бровь Оксана. «Что?» — уставился я на гимназистку. «Ты? И я?» «Тогда тем более надо поужинать. Все про работу вашего отдела расскажу. Ничего утаивать не стану». «Для этого достаточно просто записаться на прием?» усмехнулся я. «Без ужина не обойтись. Нам ведь еще напиться надо». «Напиться? Ага. С горя?» «С горя?» — улыбнулась Оксана, но в глазах у нее промелькнула грустинка. «С горя? Пожалуй, можно. Вот и замечательно». Я левой рукой нашарил ее ладонь и закрыл глаза. Леши с ним, с этим единственным и неповторимым шансом. Профукал и профукал. Жив остался. Уже хорошо. А раз так, почему бы не пригласить красивую девушку на свидание? Нет, действительно, почему нет? Ах, да, семера. Ну да будем надеяться, без выходных ситуаций и в самом деле не бывает. Конец книги. Читал Игорь Ященко